Глава 34. Юля. «Мне сказали, что ты не ешь!» Голос парня на батом бил погудящий от голода голове. «Что вам нужно? Выкуп? У меня только мать! Денег у нас нет!» Говорила с легким чувством страха, притупленным долгим ожиданием в тишине. «Деньги? Меня они мало интересуют!» Сверкнул белыми зубами, словно сумасшедший. Остановился у подножия кровати. «Это прерогатива моего отца. Уж очень он любит власть!» Вспомнила холодный и цепкий взгляд старшего мужчины, и меня пробрала дрожь. Такой может и убить, ни разу не подумав о последствиях. «Его цель Игнат!» Выдохнула, понимая, в какой заднице я оказалась. «Отцу поперек горло этот, Севиев! Зазнавшийся был у тебя мужик!» Сказал мне и наклонил голову. «Был?» Со страхом уточнила, надеясь, что это была просто оговорка. Тело мое напряглось, мышцы пришли в тонус, готовые в любой момент сорваться с места. Но сил против, хоть и не особо мускулистого, но все же мужчины, мне не хватит. А вот парень, так и не назвавший своего имени, будто не обратил на мой вопрос внимания. «Отец считает, что он тобой дико увлечен». Прилег он на кровать, скользя взглядом по моим ногам. Я подтянула их ближе, словно стараясь скрыться от его глаз. «Думает, сможет так забрать себе оставшуюся половину города». Привстал и подсел ближе. «Ну и бизнес заодно». Деньги играют все же не последнюю роль. Он ошибается. Я сглотнула, обхватила себя руками. За меня ни гроша не дадут. Не то, что бизнес. Говорила без особой надежды. Ты лакомая добыча. Прошелся по мне с ног до головы и посмотрел мне четко в глаза. Не только Игнату нравишься, Юля. Отец считает, что ты на складе. «Так что время у нас есть!» Я посматривала на дверь, но слушала его внимательно. «Так-так-так...» Сынок пошел против отца. С одной стороны, это хорошо, а с другой, именно от него не знаешь, чего ожидать. «Время на что?» Слова вышли сипло. Время словно замерло. «Сблизится!» Улыбнулся и подцепил лямку моей майки. Я шлепнула его по руке и дернулась вправо. Как грубо! Капризно надул губы, но приближаться не стал. Ты еще не понимаешь своего счастья. А могла бы жить в темном подвале с крысами. Холодно, мерзко. Как считаешь? Он явно сумасшедший. Огонек безумия отражался в его зрачках. Словно бездонная пропасть взирает на мир его глазами. «Я сразу понял, ты в меня влюблена!» Встал и потянулся, наблюдая за мной цепким взглядом. «А с ним так, на время. Запугал он тебя, да?» «Я прав. Ты знаешь, он ведь дикарь отёсанный, Разве может такой нежным девочкам нравиться? Ты еще поймешь свое счастье. Ни отцу, ни Севиеву тебя не отдам!» Дыхание перехватило. Настолько чокнутым он сейчас выглядел. Сердце стучало в такт моим хаотичным мыслям, бешено, неравномерно. Его пламенную речь прервал телефонный звонок. «Сейчас вернусь!» Уже не смотрел на меня. Недовольно пялился на экран телефона, но с долей страха и раболепия. Вышел с комнаты и, к счастью, забыл закрыть дверь. Я осторожно приникла к ней, стараясь не шуметь, и подслушала занятный разговор. «В надежном месте!» Ответил он кому-то. В ответ я услышала, как кто-то рявкнул: "Зачем?" По полу нервно постукивали ногой. "Нет!" практически крикнул парень. "Ты обещал мне!" Я медленно выглянула в коридор, он стоял спиной ко мне, и пока похититель не опомнился, юркнула наружу в другую сторону, периодически оглядывалась, со страхом ожидая разоблачения. «Я не вернусь в психушку!» Он уже явно не в себе. Такой ор отдавался эхом от стен. «Она моя, моя, моя! Все, не звони!» Вбежала в первое попавшееся помещение и врезалась в чью-то грудь. «Опа!» Раздался веселый голос. «Куда намылилась, краля? Смотри, лысый, нам подарочек привалил!» Я подняла голову и наткнулась на полный рот желтых зубов. Скабрезная улыбочка делала амбала еще более страшным. Обернулась, но рука второго со стуком захлопнула путь на выход. «Мамочка!» «Не сидится в комнате, принцесса!» Дернул щербатым ртом верзила, цепляя мерзким пальцем мой подбородок. Я повернула голову, делая шаг назад, но уперлась лишь в стену. Выход был мне по-прежнему недоступен. Второй отошел к столу и присел на него, складывая руки на груди, такой же огромный, только более хмурый. «Я искала туалет!» Брякнула первое, что пришло в голову, и быстро двинулась к двери, хватая ручку. Но тут ладонь с хлопком опустилась на деревянную поверхность, отрезая у нее путь к отступлению. Прикрыла глаза, сжала зубы, повернулась к ним. «Не так быстро!» Протягивал глаз, и словно издевался надо мной. Цокнул, нависая надо мной и давя своей тяжелой энергетикой. Я ощущала себя пойманной птичкой в клетке. Пульс ускорился от страха, который разгонял кровь до предела по венам. Левый глаз дернулся. И тут снаружи дверь толкнули, и здоровяк вынужден был убрать свою руку. «Девчонка пропала!» С криком внутрь залетел главный похититель. Взъерошенные волосы, безумный взгляд. Я слегка дернулась. Страх достиг нового уровня. «Нашлась пропажа!» Гоготнул все время улыбающийся мужик. «Бегала тут! Выискивала выход!» «Ты расстраиваешь меня, девочка!» Отряхнул пиджак от несуществующих пылинок парень. Он взял себя в руки моментально. Разительная перемена от бешенства к невозмутимому хладнокровию была стремительной и оттого более пугающей. «Выходи!» — открыл мне дверь. От чего у меня складывалось ощущение, что все только начинается. Гулка сглотнула и сделала шаг вперед. Не оставалось ничего другого, как идти впереди и чувствовать сзади чужое дыхание. Зашла в комнату своего заточения и вздрогнула, как громко хлопнули врата моего плена. «Ты хочешь сбежать от меня, Люда?» Крепкой хваткой он пригвоздил меня за шею к холодной стене. «Какая еще Люда?» Я попыталась вдохнуть, но не смогла. Вышел только сиплый вздох. Вцепилась пальцами в его кисти. Но мне не совладать с мужской силой. В голове паника. Я попыталась дернуть ногами, но вышла слабо. Паника мешает здравомыслить. «Больше ты так не сделаешь!» «Не убежишь с ним, гадина!» Продолжал напирать он, пребывая в своих фантазиях. И когда у меня перед глазами стали плавать черные точки, он разжал руки, и я судорожно вдыхала, кашляя и дергаясь от шока. Но он не остановился, потянул к себе за грудки и с силой приложил меня о стену. От боли я сползла вниз, руки плетьми повисли вдоль тела, а в голове туман. Но я улыбнулась, когда меня прострелила болью. «Будешь сидеть в заперти еще долго!» произнес и достал платок, вытирая руки от крови. Я дотронулась до носа и почувствовала влагу и запах железа. Перед тем, как потерять сознание, увидела его лакированные ботинки, настолько же чистые, насколько черна его душа.